Глава тринадцатая. Старый обманщик. «Похоже, закрыто», — сказал тамаза посмотрев на обветшалую вывеску за фона. Витрины у магазина не было, так что заглянуть снаружи не получалось. тамаза слегка толкнул дверь, она приоткрылась, на него повеяло запахом пряностей, и мальчик закашлялся. Любопытная пума хотела было юркнуть в щель, но тут же отпрянула и спряталась за ногами венецианского мальчика. «Входите, входите!» — прозвучал изнутри старческий голос. «Мы открыты!» Рик взглянул на друга. «Ты уверен, что это хорошая мысль?» «Попробуем!» — кивнул Томмазо. Тут раздалось громкое мяуканье, И в ту же секунду огромный полосатый кот шмыгнул между ногами ребят, напугав их и погнался за пумой. Ах, эти животные! произнес тот же голос. Теперь дверь открылась настолько, что ребята увидели древнего старика с морщинистым лицом, согнувшегося словно ива над водой. Ах, молодые люди! В полутемном помещении стоял почти невыносимый запах сырой кожи, ладана и мускатного ореха. Громоздился какой-то скарб, валялось множество бумаг. В другой комнатке за спиной старика виднелись большие деревянные чаны с гниющей древесной корой. «Чем могу помочь, господа?» — спросил старый торговец, и с трудом, переставляя ноги, двинулся навстречу мальчикам. Умные и хитрые глаза его быстро осмотрели ребят. Казалось, ничто не ускользнуло от его внимания. — На вас такая необычная одежда! Из каких же краев вы прибыли? Рик шепнул Томазу. — Давай, отвечай! Это твоя идея прийти сюда! — Прекрасная идея! Одобрительным тоном произнес старик, и юным друзьям стало понятно, что у него не только хорошее зрение, но и отличный слух. Нужны чернила, бумага, оригинальные китайские записные книжки, которые мы очень успешно делаем тут в Венеции на наших бумажных фабриках. тамаза потёр ладони и с некоторым смущением произнёс. — Нет, спасибо. Ничего этого нам не нужно. Мы разыскиваем одного нашего друга. — А почему решили искать его у старого Зафона? — Потому что вы все же могли бы знать его. Это Питер. Питер Дедалус. — Питер Дедалус? — повторил старый торговец, сощурившись и слегка выпрямившись. — Нет сожалею, это не мой клиент». «Он большой друг Леонардо», — продолжал тамаза «Вы должны его знать, очень высокого роста, с повязкой на глазу». «Не знаю никого с повязкой на глазу», — решительно покачал головой за фон. «А имя Улисмур вам ничего не говорит?» Старый торговец замер, потом двинулся по узкому проходу между вещами. — Ах, вы негодники! Смеетесь над старым полуглухим и полуслепым стариком? — воскликнул он как-то вдруг слишком поспешно. — Называйте неведомые мне имена и смеетесь надо мной! — Нет, господин Зафон, — поспешил возразить тамаза Уверяю вас, мы и не думаем смеяться над вами. Но старик уже подошел к ним и, размахивая руками с неожиданной энергией, стал выпроваживать ребят из латки. — Вот что получается, когда имеешь дело с такими молодыми бандитами, как вы! — Можно хотя бы передать ему кое-что? — осмелился спросить тамазу И, не дожидаясь, ответа прибавил. — Если вдруг увидите Питера, скажите ему, что Пенелопа пожива, что Улис ищет ее, а сам он очень нужен нам. Все! «Уходите по-хорошему!» Сильно разволновавшись, потребовал Зафон. «Негодные мальчишки! Отправляйтесь куда-нибудь в другое место и смейтесь над кем-нибудь другим!» «Запомнили? Леонардо и Улис в отъезде, а пожива, упрямо повторил тамаза уже на пороге лавки. «Да-да, конечно! Конечно!» — закивал старый торговец, лишь бы от него отстали. Финелопа, по улице Леонардо Минаксо. Очень интересно несчастному старику, как я. В самом деле очень интересно. Потом, когда Рик и Томазо вышли на улицу, он вдруг выглянул из магазина и с прищуром, необычайно живо глядя на ребят, прокричал. — И велите вашей пуме оставить в покое моего кота. Это мой единственный друг. Но господин за... Зо... хлоп! Дверь лавки захлопнулась перед Томмазой, едва не защемив ему нос. «Ну, разве так можно?» — возмутился венецианский мальчик, попятившись. Он взглянул на Рика, который все это время молчал и с огорчением произнес. «Какой-то сумасшедший старик. Надеюсь, в нашем времени на месте этой вонючей конуры находится хорошая пиццерия». «Я не сказал бы, что он сумасшедший», — заметил Рик, поправляя рюкзак на спине. Мне кажется, он скорее испуганный. Из-за двери слышалось, как старый Зафон возится с замками и задвижками, получше запирая их. — А что же могло испугать его? — задумчиво произнес тамаза Что бы то ни было, он все-таки дал понять, что понял нас, — сказал Рик. — Ты слышал, что он ответил? — Пенелопа, Улис и Леонардо Минакса. Очень забавно. — Что забавно? — — удивился тамаза не понимая. — Ты ведь не называл ему фамилию Леонардо. тамаза с недоумением посмотрел на запертую дверь лавки. — Старый обманщик! — воскликнул он и пнул дверь ногой. — Выходит, он знает его. — Возможно, и остальных тоже, — улыбнулся Рик. — А знаешь, не такая уж плохая мысль оказалась приехать сюда. По-моему, Зафон дал нам понять что передаст нашу просьбу. Тамаза покачал головой. Он почувствовал, что очень устал. Не знаю, что и думать теперь, проговорил он и услышал, как в животе у него заурчало. М-м. Как ты считаешь, может, прекратим ломать голову и перекусим где-нибудь? предложил Рик, тоже проголодавшийся. Мы в двух шагах от площади Святого Марка, ответил Тамаза. Не знаю, как работают лавки в этой Венеции, но если пойдем вон туда, то наверняка найдем место, где продают замечательную венецианскую пиццу. И он решительно направился в пиццерию. Идем, мальчишка из Корнуола. Ты угостил меня английским беконом, теперь я угощу тебя итальянской пиццей. Минут через двадцать юные друзья уже забыли все огорчения, потому что вкусная еда как известно, помогает вернуть хорошее настроение. Маленькая Пума весело бежала за ними, подхватывая кусочки пиццы, которыми угощали ее ребята, и кидаясь на каждого голубя, который решался опуститься на дорогу. Мальчики не поспешили к механической гондоле Питера Дедалуса, чтобы вернуться в килморскую бухту, а отправились еще по одному адресу, последнему, какой знали — в каботажный дом, где находилась дверь времени, ведущая на виллу Арго. Вдруг, по счастливому совпадению, найдут там какую-нибудь подсказку, которая поможет разыскать Питера или Нестора. Стоял прекрасный солнечный день, и на берегах каналов было весьма оживленно. Гавань святого Марка заполняла множество судов и суденышек, и над ними, как всегда, носились и кричали чайки тамаза представил себе современную Венецию. Вспомнив о родителях, ощутил сильную вину, понимая, как они тревожатся, и мысленно поблагодарил господина Блума за то, что тот позвонил им и успокоил. В то же время мальчик хорошо понимал, что, когда вернется домой, ему придется держать ответ. Вскоре ребята подошли к аббатажному дому и с удивлением обнаружили, что ворота, выходящие на канал приоткрыты. Толкнули их и вошли. Внутри дом был именно таким, каким Рик помнил его. Небольшой внутренний дворик с галереями, в два этажа лестница. — Есть тут кто-нибудь? — крикнул тамаза поднимаясь по лестнице, и маленькая Пума последовала за ним, взбираясь по ступенькам. — Думаю, нет. — Эй! Эй! Есть тут кто-нибудь? — повторил он. Ответом ему послужило лишь далекое эхо. Юные друзья быстро отыскали дверь времени, точно такую же, как все прочие в доме, но, в отличие от них, она оказалась заперта. «Заперта?» — сказал тамаза «Это означает, что в любом случае Нестор не входил сюда». Ребята осмотрелись, словно искали что-то, хотя и не знали, что, собственно, тут можно искать, и стали спускаться во дворик. Маленькая пума вдруг заскулила, Очевидно, она хотела сказать, ну вот я с таким трудом забралась наверх, а теперь надо спускаться. Неожиданно Рик остановился. — В чем дело? — спросил тамаза Рыжеволосый мальчик указал жестом в сторону двора. Пума зашипела. «Эй — Эй! — крикнул тамаза Посреди двора стоял тощий человечек в длинном плаще с каштановыми волосами, И с таким бледным лицом, что оно казалось фарфоровым, на носу его поблескивали большие круглые очки в металлической оправе. Питер! воскликнул Рик, не веря своим глазам. Питер Дидалус! Ребята устремились к нему, а Пума осталась сидеть на ступеньках. И вдруг Питер откинул полуплаща и поднял короткий кремниевый пистолет с рукояткой отделанной перламутром. Не с места! — приказал часовщик из Килморской бухты, отходя на шаг. Хриплый неприятный голос его громко прозвучал в небольшом дворе. — Питер, ну это же я! Рик Баннер из Килморской бухты! Не узнаешь меня? На самом деле Питер и Рик никогда не встречались. Во время первого путешествия ребят в Венецию приключение Рика завершилось огромным пожаром и очень большой суматохой. — Нет, — ответил Питер, — не узнаю. «Постой!» — воскликнул рыжеволосый мальчик, снимая с плеча рюкзак и открывая его. «Предупреждаю без шуток», — произнес Питер, не опуская пистолета. «Какие шутки! Смотри!» Рик вынул из рюкзака часы своего отца с монограммой «ПД» на циферблате. «Узнаешь! Это же твоя работа! Папа купил мне эти часы в твоем магазине!» «Положи в рюкзак и брось его сюда!» Ледяным тоном произнес Питер Дедалус, указав дулом пистолета себе под ноги. — На, возьми! Я подам тебе! Не с места! — Брось рюкзак сюда! — повторил изобретатель, подозрительно и испуганно глядя на Рика. — Как хочешь! — рыжеволосый мальчик кинул рюкзак к ногам Питера. — Но ты совершенно напрасно опасаешься нас. Мы пришли к тебе за помощью. — За помощью? — переспросил Питер и тут же прибавил. — В чем? — Рик постарался найти самые нужные слова, чтобы успокоить его. «Нестор, я хочу сказать, Улис, ушел в дверь времени, что на вилле Арго. Он отправился на поиски Пенелопы. Мы не представляем, куда он делся, и...» В эту минуту дверь каботажного дома с шумом распахнулась, и на пороге появился человек в сером плаще и в маске с длинным птичьим клювом. «Наконец-то!» Со злобной радостью произнес он и выхватил из-под плаща длинный нож с широким лезвием. Резко повернувшись к Томмазо и Рику, Питер Дедалу скрикнул «Бегите! Скорее бегите отсюда!» И тут же выстрелил из своего пистолета, выпустив облако черного дыма. Человек в маске присев уклонился от пули, стремительно бросился к Питеру и молниеносным ударом вонзил нож ему в шею. Изобретатель рухнул на землю. «Нет!» В ужасе закричал Рик. Томмазо невольно закрыл лицо руками и почувствовал, как судорога сводит желудок. Только что у них на глазах совершилось убийство. Питер Дедалус лежал на спине, вытянувшись, ровно как на кровати, необычайно бледный. Убийца в маске, наклонившись, подобрал рюкзак Рика, закинул его на плечо и грозно посмотрел на ребят. Потом насмешливо произнес... «Мое почтение, господа!» «И помните, — добавил он, — от справедливого возмездия не уйти!» Рик стоял, открыв рот от изумления, и, чувствуя, как подкашиваются колени, не в силах осознать, что произошло у него на глазах. «Питер! Питер!» — невольно проговорил он. «Человек в маске!» удалился так же быстро, как пришел, оставив оцепеневших от ужаса ребят наедине с бездыханным телом Питера Дедалуса. Маленькая пума, грозно шипя, словно вросла в землю, шерсть у нее на спине встала дыбом. Наконец Рик взял себя в руки и осторожно двинулся к телу часовщика из Килмарской бухты, не отводя от него взгляда. Он не верил своим глазам. Какой-то незнакомец убил Питера Дедалуса. — Что творится? — проговорил тамаза ничего не понимая. — Что же теперь делать? Рик остановился. Он не знал, что делать. Он вообще уже ничего не понимал. Ему показалось, будто Венеция превратилась вдруг в какое-то царство ужаса. Игра обернулась трагедией. Рику чудилось, будто он летит в глубокую пропасть. Умер! Питер Дедалус умер! Он сделал еще шаг, но глаза его отказывались верить в то, что видели. Это было страшно. Страшно и жутко. В смятении мальчик тряхнул головой. Однако почему рука Питера не лежит на земле, а держится вертикально, сжимая пистолет? и почему лицо изобретателя там, где касается земли, кажется треснувшим?» Преодолевая ужас, Рик наклонился и притронулся к телу. Холодное. Совершенно твердое и холодное. Тут голова Питера вдруг повернулась, и Рик завопил от ужаса. Хриплый голос изобретателя произнес «Тот, кто убил меня, ушел». Покойник заговорил. Едва не теряя сознание, простонал тамаза Рик зажал себе рот ладонью, потом тихо позвал. — Питер! И тут, присмотревшись, он увидел, что глаза у изобретателя стеклянные. — Возможно ли такое? — Так ушел или нет? С нетерпением повторил хриплый голос. — Ушел? — с трудом произнес Рик, слыша, как гулко колотится сердце в груди. Он начал догадываться, в чем дело. Хотя в это невозможно поверить, но перед ним был не Питер Дедалус. Это оказалась его механическая копия. Рик покачал головой, совсем растерявшись. Механический Дедалус попытался подняться, но не смог. — Я заблокирован, черт возьми. — Придержи меня за спину, мальчик! — приказал голос Питера Дидалуса, исходящий из какого-то скрытого динамика. — И немедленно уходите отсюда, я поднимусь и заберу вас на канале. фон проживает в Венеции XVIII века. На изрезанном морщинами лице выделяются умные живые глаза. Владелец небольшой лавки, где продаются записные книжки, чернила и бумага.